Теперь я сижу в камере и знаю, что мое время коротко. Скоро они обрядят меня в рубашку без ворота. Но умолкни мое сердце. Дух бессмертен. Мистер Стендинг, позвольте представиться. Я новый попечитель тюрьмы Фолсом Ричард Крайтон. Мне очень неудобно знакомиться при таких обстоятельствах. Понимаете... А, что там говорить Представляете себе, это мое первое повешение Надо же, какое совпадение И у меня тоже а, Я совсем не в состоянии смеяться, мистер Стендинг Дело в том, что моя дочь учится в колледже Сын поступил в Стэнфордский университет а жена моя, мистер Стэндинг, сильно больна, да так, что страховые конторы не выдают полиса. Мы живем только на мое жалование. Вы же знаете, насколько влиятельны Уорден Азертон и новый директор тюрьмы Смит из Сен-Квентина. Сен-Квентин. Два последних года, проведенных мной там, были мрачны и угнетающе. 8 месяцев назад Джек Оппенгеймер... Замкнулся в себе и больше не разговаривал со мной. Эд стал тюремным старостой. Место Хэтчинса. Да, мистер Стендинг, я посылал вам кварту виски, но вы распорядились передать ее отделению убийц тюрьмы Сен-Квентин. Я выполню вашу просьбу, но будете ли вы... Держать себя в руках. О, на этот счет не беспокойтесь, Крайтон. Вы мне симпатичны. Вам тут просили передать записку. Прощайте и не держите зла. Записка была от Эда. Его не допустили попрощаться. Дорогой Даррелл, моя рука жмет вашу, старый друг. Я знаю, вы не дрогнете. До встречи.